Я также твердо надеюсь, что союзные правительства всегда будут действовать единодушно и сплоченно, когда придется обуздывать социал-демократическую опасность. Прошу вас засвидетельствовать княгине чувства моего особого уважения и передать мой горячий привет вашему сыну, графу Герберту. Еще раз от души благодарю вас, любезный князь, за ваше в высшей степени интересное письмо, доставившее мне огромное удовольствие, и прошу вас верить в совершенное уважение и доверие с коим остаюсь неизменно вашим искренним другом, Людвиг Берг, 31 августа 1878 года. Партен Кирхен, 30 сентября 1878 года. Телеграмма. Примите, любезный князь, мои горячие и искренние поздравления и пожелания в связи с радостным семейным событием, в коем я, как и во всем, что касается вас и вашей семьи, принимаю живейшее участие. Людвиг. Любезный князь фон Бисмарк, с удовольствием пользуюсь случаем от души поздравить вас с успехом, коим увенчались происходившие в Рейхстаге прения относительно представленного вами обширного финансового проекта. Здесь и ниже речь идет о борьбе Бисмарка за реформу системы налогового в Германии в конце 70-х годов. Увеличением косвенного обложения, в частности обложения ввоза, Бисмарк рассчитывал дать в руки имперского правительства большие денежные суммы. освободив его от зависимости в этом отношении от взносов союзных государств. Надобно было обладать вашей необыкновенной энергией и силой, чтобы выйти победителем из борьбы с противодействующими взглядами и многочисленными эгоистическими интересами, которые препятствовали осуществлению вашего проекта. Немецкие земли вновь обязаны вам признательностью и будут с вновь ожившей надеждой стремиться к достижению материального благосостояния составляющего необходимую основу государственной жизни. Искренно желаю, чтобы пребывание в Кисингене дало вам возможность вполне отдохнуть от напряжений и забот последнего времени. К этому искреннему пожеланию присоединяю уверение в особливом моем уважении, с коим пребываю вашим искренним другом, Людвиг. Гогеншвангау 29 июля 1879 года. Киссинген, 4 августа 1879 года «Ваше Величество весьма счастливили меня милостивыми словами, коими вы меня удостоили в высочайшем письме вашем от 29 числа истекшего месяца. Особенно признателен за то, что Ваше Величество соизволили обратить внимание, какие трудности создаются партийными страстями в купе с частными интересами на пути реформ, проектируемых союзными правительствами». В ближайшем будущем вряд ли удастся, по моему мнению, достигнуть большего в хозяйственных вопросах, касающихся покровительства немецкому труду и промышленности. Придется выждать практического результата того, что уже достигнуто. А результат этот не может быть ясно ощутим еще и в следующем году. Ибо принятое Рейхстагом решение повременить с введением возных пошлин снова дало за границей возможность наводнить немецкий рынок беспошлинными товарами. Ожидаемое нами благотворное влияние на поднятие нашего материального благосостояния может сказаться лишь по истечении будущего года. Но в области финансов, полагаю, придется уже в одно из ближайших заседаний Рейхстага возобновить попытку изыскать для союзных правительств новые источники дохода. Хотя нынешние поступления и покрывают дефицит нашего бюджета, но их не хватит на то, чтобы осуществить реформы прямых налогов и оказать помощь нуждающимся общинным управлениям. В политическом отношении результат деятельности союзных правительств отвечает моим ожиданиям, поскольку благодаря соответствующим переговорам нанесен, видимо, решительный удар неправильной группировки и состава наших политических партий и фракций.